Во время разгрузки караван наверняка охранялся с особой тщательностью. На высотках и кабинах сидят наблюдатели, возле бортов приглядывают ближние охранники, подъезды и подходы пасут дальние, в засаде сидит, готовая к мгновенной пальбе, резервная группа боевиков. Еще бы, деньги какие! Тут промахнуться нельзя. А ну-ка, конкуренты нагрянут. За такой куш можно и шкуры рискнуть. Если у них еще и собачки, то дело совсем кислое. Не подползешь. Поехали дальше. На дороге караван. А это машин 5-7. Охрана, начальственный пригляд. Один-два грузовика, загруженные товаром и маскировочным грузом. Не остановишь. Сомнут но даже если остановишь, например, перегородив дорогу бульдозером, неизбежно засветишься, всполошишь все осиное гнездо. Груз, естественно, завернут на запасную базу, накопительную площадку сменят, деятельность до выяснения обстоятельств свернут, тишь да гладь, ищи потом концы. Нет, силовые методы исключены. Как еще можно остановить караван? Против чего не попрешь? Против поезда. Вот оно. Преступный караван я решил перехватить у ближнего к накопительному складу железнодорожного переезда. Миновать этот шлагбаум на автомобиле не смогут. Дорога одна, и приведет их примехонько в мои объятия. Здесь они не могут не притормозить. С дежурным по переезду я договорился быстро. Две совместно выпитые бутылки водки и долгий, невразумительный разговор за праздничным — для такого дела праздник всегда отыщется — столом сделали нас друзьями не разлей вода. Ну как не помочь новому своему в доску другану? Натянув форменную фуражку, взяв в руки железнодорожные флажки, я вышел из домика. Здесь через несколько дней мне предстояло встретить миллионный караван. В полночь, отключив свет и перегородив проезжую часть веревкой с табличкой «Ремонт дороги», я взялся за работу. Нет, я не ковырял асфальт. Это дело для не имеющего отбойного молотка безнадежное. Я докопался до земли на стыке дороги и железнодорожной насыпи. Подняв два бревна из защитного настила, я вгрызся в грунт, густо перемешанный с гравием. Никогда в жизни я не работал с таким напряжением. Порой, казалось, не выдержат, лопнут мышцы, взорвется сердце. Мне нужно было успеть до света. И я успел. К утру титанический труд был завершён В выкопанной яме, если встать на колени, я мог спрятаться с головой. Отверстие я задвинул куском бревна, усилив конструкцию уложенными поперек ямы ломами. Перед сдачей смены, пришедшему в себя дежурному, я разбил лампы в двух ближайших фонарях. Свет мне был не в помощь. Днем в городе на деньги шефа я купил бинокль и новенький с иголочки мотоцикл, которому тут же провел послепродажную подготовку, то есть соскреб кое-где краску, набил камнем вмятины на баке, заляпал грязью колеса, поцарапал подфарники и навел тому подобный косметический глянец. Теперь он не напоминал новый мотоцикл что мне и требовалось. Номер я одолжил на ближайшей к магазину импровизированной автостоянке. В более чем километровом удалении от склада накопителя я оборудовал наблюдательный пункт. Через двое суток туда подошли машины. Началась погрузка. Мне на все про все оставалось полтора-два часа. Примчавшись к знакомому переезду, я, потрясая бутылкой водки, наплел знакомцу дежурному какую-то душесчипательную историю и попросил закрыть шлагбаум перед интересующими меня машинами. Пойми, друг, это вопрос жизни и смерти. Не подведи. И в качестве аванса распечатал первую бутылку. Когда собутыльник достаточно повеселел, я под благовидным предлогом, еще раз 10 напомнив о своей просьбе, вышел наружу. Переезд был пуст. Быстро отодвинув фальшивое бревно, я спрыгнул в яму, поставил на место крышку. Для наблюдения я использовал обыкновенное карманное зеркало, просунутое сквозь узкую щель. Водителям проезжающих машин зеркало было совершенно незаметно, а я мог свободно наблюдать дорогу. Время я рассчитал правильно, и ждать пришлось недолго. Вон он, интересующий меня караван. Идет медленно, едва ли пятьдесят километров в час, осторожно, молодцы, хорошо работают. Как я и опасался, мой собутыльник, увлеченный усвоением употребленной водочной продукции, колонну чуть не пропустил. — Эй, служба! Роняй шлакбаум закричал я из убежища и одновременно шилом со специально подобранным диаметром проколол мешок с краской. Дежурный закрутил головой, силясь понять, откуда исходит голос. — Где ты? Давай действуй! У меня живот схватило. Сейчас приду. Шлагбаум перегородил дорогу. Ну, не станут они рисковать. Перескакивать через рельсы перед носом приближающегося поезда. Груз не позволит. Колонна встала. Поезда не было. Вы не в баждак Вы не в баждак едете? — Меня тут просили, — пролепетал трезвеющий дежурный, начиная понимать, что остановил что-то не то. — Ты что, дядя? — свирепо заорал парень, высунувшийся из кабины первой машины. — Не зли, поднимай свою палку, пока я не вылез. Машины двинулись. Головную легковушку и еще одну машину я пропустил. Но как только на убежище наползло брюхо грузовика, сдвинул крышку, мгновенным движением зацепил за раму крюк, нырнул обратно, задвинул вход. На все понадобилось не более трех секунд. Все. Теперь подвешенный за веревки мешок будет каждые десять секунд сцеживать каплю краски. Эти еле заметные для непосвященного пятна на асфальте поведут меня самым прямым путем к цели. Даже если впоследствии мешок обнаружат, то подумают, что случайно зацепили его где-нибудь на дороге. Ну, к кому придет в голову, что этот грязный, слипшийся полиэтилен не грязь, а маячок? Выждав несколько минут, я, на ходу застегивая штаны, зашел в домик, где мой партнер по спецработе с расстройства добивал вторую бутылку водки. — Что, не те? — Не те. Нашел время на горшок садиться, — возмутился дежурный. — Мне чуть морду не набили. — Значит, наверное, и не будут, — вздохнул я. — Ладно, поеду, а то живот что-то совсем расхудился. Выведя из кустов мотоцикл, я не спеша поехал по дороге. Метки, зная примерную скорость машины-время, разделяющие падение капель, я находил легко. Прямо по сказке. Прорезал мужик в мешке с пшеницей дыру и так по упавшим зернышкам нашел вора. Так и у меня капля-шажок, капля-шажок, и вот оно логово. Забор, труба, домики, то ли заводик то ли пионерский лагерь, не понять, если не знаешь. Пристроился себе под пригорком, подымливает трубой, не поверишь, что перевариваются там миллионы и миллионы рублей. Ближе я подходить не стал, всему свое время. На сегодня шабаш. Агент он тоже не из железа. — Где, на каком переезде? — зло спросил убийца. — Почему молчали столько времени? Я же приказывал рассказывать о любом пустяке. Ну, — О чем рассказывать? всего минутная остановка. Дежурный дурак нас с кем-то перепутал. Я решил... Не ваше собачье дело решать. Ваше докладывать. Я не думал. — Еще раз не подумайте. И думать будет нечем. Сказал убийца, и была это не угроза. Приговор. — Готовьте машину. Едем на переезд. — Папаш, на сегодня твоя работа закончена. Водитель отвезет тебя домой. И на, выпей за наше здоровье. Сунул один из подручных убийцы деньги в руки ошарашенного дежурного по переезду. — Ну как же так? Езжай, отец. Езжай и не задавай лишних вопросов. У нас здесь работа секретная, понял? Вечером вернешься. И добавил уже водителю. — С деда глаз не спускать. Будет шабутить пугните, но не до смерти, чтобы к утру был как огурчик. Переезд ощупали по сантиметру. — Ничего нет, — доложили боевики, с неудовольствием выполнявшие несвойственные им функции. — Ищите еще! — Так нет же ничего! — Ищите! — Я не верю в случайно появившихся и пропавших приятелей. Даром водкой не паят. Что-то ему здесь надо было. Ищите. Убежище обнаружили лишь с третьего захода. Убийца долго стоял над ямой, засунув руки в карманы. Потом спрыгнул, присел, влез, снова замер на срезе. Значит, таким образом... Сказал он себе и, резко повернувшись, пошел к машине. Яму закопать, всем возвращаться. К тому перерабатывающему заводику я подбирался долго. В ночное время облазил все окрестности, наметил точки, с которых удобнее всего вести наблюдение Днями высиживал в импровизированных убежищах, наблюдал за передвижениями возле объекта, входящими и выходящими машинами, отдельными пешеходами, по интенсивности отхода дыма из трубы котельной судил о суточном режиме работ, по отдельным ночным огням и вспышкам света, о наличии в том или ином месте людей. Система охраны лагеря, при внешней ее бестолковости, была налажена идеально. «Быть бы мне воробушком», Взлететь на забор и прыг-скок, чирик-чирик, облететь, обскакать каждый метр секретной территории. Если, конечно, у них в охране кошки не числятся. Но я не воробушек, скорее страус, такой же здоровый, заметный и без крыльев, только и могу что убегать и от отчаяния башкой о землю колотиться. Ладно, печалься, не печалься, выход один — идти на сближение с объектом. И место для того подходящее одно — холм напротив ворот. Там и забор пониже, и сами ворота прозрачные, сваренные из арматурных прутиков. Там мне и работать. Я вскрыл боевой из запасов шефа контейнер. На такой в нелегальной работе рассчитывают в исключительных случаях, когда терять уже нечего. Я выбрал, подготовил, подогнал под себя маскировочный... Комбес, расцветкой близкие к колеру почв окружавших заводик, опробовал на ноге специальные на мягкой подошве ботинки, набил поясной патронтаж, взрыв пакетами усиленного действия, световыми, ослепляющими ракетами, сунул пару боевых гранат и пластиковую мини-бомбу. Обязательно нож, который может использоваться и как лопатка, и как ножницы для резки проволоки и пару малых метательных. Долго выбирал оружие. От скорострельного УЗИ, несмотря на всю его внешнюю привлекательность, отказался сразу. Если дойдет до автоматов, мне все одно, что с ним, что без него, не выпутаться. Тут и полевая гаубица не поможет. А ради поддержания иллюзии безопасности лишние килограммы железа и боеприпасов слишком утомительно. Мое сегодняшнее оружие — скрытность. Для общей страховки вполне достаточно небольшого легкого пистолета с глушителем и пары запасных обоим. Что еще? Прибор ночного видения, щуп-датчик для нахождения мин, фонарик с узконаправленным световым лучом, порошок, отбивающий охоту у собак дышать носом, таблетки стимулятора — с ними я смогу обойтись без еды и сна суток-двое, слезоточивые петарды. Пожалуй, хватит. И так набралось порядком. Кто я, спецагент или вьючная лошадь? В ночь, прихватив в большую хозяйственную сумку специмущество, выезжаю к месту работ В базовом убежище переодеваюсь, пригоняю снаряжение, прыгаю, дергаю ремешки. Вроде все нормально, ничего не гремит, ничего не болтается, не мешает. Если бы не было страшно все-таки лезть волк в пасть, я бы посмеялся над своим киношным, Прямо из подросткового приключенческого фильма видом. Ладно, после похохочу, если будет кому хохотать. Надвигаю на глаза ночник и отправляюсь в путь. Интересное это зрелище пялится на окружающий мир в инфракрасных лучах. Вот стоит суслик, рядом можно рукой дотянуться, вот проползает ёж Оказывается, окружающая природа кишит жизнью, а днем выглядит безжизненной пустыней. Ближе к лагерю начинаю работать щупом. После первой сигнальной мины встаю на коленки. Техника, она, конечно, техника, только глаза и пальцы понадежнее будут. Прибор ошибиться не боится, ему все равно рванет или не рванет. В крайнем случае в починку отдадут. А к моему организму запчастей не выпускают. Я товар штучный и для себя особо ценный. Мне ошибаться не резон. Лучше лишний раз покланяться противнику, чем гордо висеть на электрических проводах. Буквально по сантиметру носом над самой землей ползу я вперед. Вот оно. Тонкая леска натянута над самой поверхностью почвы. Знаем мы, какую они рыбу ловят. За день такую снасть, и в лучшем случае взовьется в небо десяток световых ракет или в дежурке запищит зуммер, поднимающий в ружье боевую группу. В худшем услышишь хлопок, и, подпрыгнувшая вверх, словно лягушка мина, нашпигует тебя полусотни осколков. Здесь именно тот случай когда щуп мог и не сработать. Переползаю леску и почти сразу же напарываюсь на следующую. Не вижу даже, чувствую кожей нос. Вот это да! Это значит, работал суперпрофессионал, заинтересованный в результате своего труда, не поленился, а поставил одну за другой две натяжного действия мины. Правильный психологический расчет. Противник обнаружит одну мину, обрадуется, расслабится, поверит в свои силы, в итоге потеряет бдительность и пропустит второй сюрприз. Что, собственно, и произошло, ведь я ее не увидел, а случайно почувствовал. Теперь остановимся, подумаем. Дальше, по логике хитрого сапера, стоит поставить обычную противопехотку. Пуганая ворона будет снова искать ниточку, а грунт щупать позабудет, так или нет. Проверим. Так. Именно так. Вот она, родимая. Правда, сигнальная, но от этого не легче. Густо грибков понасадили. Таким образом, за несколько часов, одолев расстояние, которое пешеход пройдет за десяток минут, я приблизился к забору. Дальше можно было только ползти. Такие хитрые маневры понадобились мне, чтобы обойти ближайший НП. Черт их знает, может, у них есть приборы ночного видения. До того меня скрывали кусты и мелкие складки местности. А здесь остается надеяться, что они наблюдают в полглаза. Зачем отслеживать собственные тылы? Там территория ближней охраны. Пусть у них голова и болит. Но подстраховываться все же не лишнее. Пусть лучше брюхо от ползаний болит, чем голова от пули. Достигнув уровня ворот, я вползаю на склон и в месте, где можно видеть внутренний двор, начинаю устраивать убежище. До рассвета время еще есть, и я не спешу. Кто может знать, сколько мне придется высиживать в этой яме? Тут лучше потрудиться больше, но обосноваться комфортней. Чтобы надежнее защититься от любопытных глаз, щель я рою в зарослях густого кустарника. Убежище, неглубокую ямку, глубокую я бы не осилил, так как некуда прятать вынутый грунт, прикрываю дополнительными ветками, сам накрываюсь маскировочной накидкой, оставив свободным только бинокль. Эта дополнительная предосторожность защищает не столько от людей, сколько от птиц и животных, которые своим изменившимся поведением могут навести охрану на убежище. Природный фактор тоже нельзя недооценивать. Для специалиста даже лишний взлет вороны может стать подсказкой. А специалисты здесь, судя по всему, имеются. Днем я привычно считаю въезжающие и выезжающие автомобили, людей. Но отсюда вижу гораздо больше, чем из далеких укрытий. Ночью машин почти не было. Не хотят привлекать внимание. Ночные перевозки всегда подозрительны. Совсем рядом прошел патруль. Два человека с собакой на поводке. Ничего не заметили. Утро. Автобус с рабочими хлебовозка, патрульный уазик. Я уже узнаю знакомые фигуры, лица, номера машин. Порожний грузовик тащит ящики. Я, наверное, голову сломаю, гадаю, что там внутри. Неожиданно один ящик, выскользнув из рук грузчик, падает, ударяется углом о землю. Трещат, ломаются доски. Сквозь образовавшуюся щель... Я вижу тускло, поблескивающий металл. Нагрузчика орут, машет руками. Ящик поднимают и тащат обратно в склад. Зачем там металл? И почему такой легкий? Вдвоем поднять можно. Может, он полый? Полый. Пустой внутри? Пустой. И вдруг я понимаю все. Совершенно по-новому разумеется. Я оцениваю габариты ящиков, их длину, высоту, ширину, их вес и даже боковые ручки. Я знаю, что внутри. Я догадался. Гробы. Обыкновенные армейские цинковые гробы. Именно такой я рассмотрел сквозь щели в разбитом ящике. Но зачем? Вопрос, не имеющий ответа. Я концентрирую все внимание на ящиках. Замечаю, что загружают их напряженнее, чем сгружают, что при загрузке стараются меньше кантовать, держать горизонтально. Отсюда напрашивается вывод, что привозят их порожнями, а увозят загруженными. А чем загружают цинковые гробы? Покойниками? Ничего не понятно.